Трехшаговый метод АРУ. Или Как вы пришли к такому ошибочному мнению? Сейчас я предлагаю поговорить о неконструктивных способах ведения переговоров, споров, дискуссий. Точнее, о вашей реакции на негативное вербальное поведение собеседника. Еще одна речевая стратегия называется Трехшаговый метод АРУ. Запомнить очень легко. АРУ – это «Ваше оружие» или «Я ору», разумеется, в хорошем смысле этого слова. Итак, в чем же смысл этого метода? Ару значит «оцениваю», «резюмирую», «усиливаю». Что это значит? Оценка. Смело давайте оценку теме разговора или высказыванию с точки зрения цели дискуссии или собственных интересов. Негативные слова или ложь достойны негативной оценки. Примеры. Это ваше личное мнение. Вы слишком обобщаете. Это другой аспект проблемы. В этом и состоит наш главный вопрос. Это верно. Это неверно. Это заблуждение. Резюме. Выскажите главную мысль, идею, с которой трудно спорить, из которой согласны все. Обобщите ранее сказанное или напомните о главной теме разговора. Примеры. Я напомню, что тема сегодняшнего совещания – разработка стратегии фирмы. Если мы будем спорить о мелочах, то компромисса не будет. Любые предложения должны быть конкретны. Усиление. Усиливайте главную тему, чтобы она снова стала основным предметом обсуждения. Примеры. Поэтому я предлагаю. И здесь следует обратить внимание на. И чтобы решить поставленную задачу, мы можем. Сразу замечу, запретите себе задавать встречные вопросы, потому что обычно освоившие риторику противники на такие вопросы отвечают легко. Более того, если вопрос вам не нравится, не отвечайте на него. Просто игнорируйте ненужный вам вопрос и гните свою линию. Поймите, если вы даете ответ, значит вы согласны с правильностью постановки вопроса, точнее его смыслом и эмоциональным наполнением. Встречные вопросы исключаются, если имело место негативное высказывание по поводу вашей компетентности или имиджа, в вашей сферы деятельности, компании, в вашей личности, ваших родных и близких. Либо отвечайте так. Как вы пришли к такому ошибочному мнению? Заучите этот пример, и он вам обязательно пригодится. Только задавая такой встречный вопрос, вы можете быть уверенным, что все сказанное вашим оппонентом проиграет восприятие присутствующими в вашей оценке. Критически оценивайте высказываемые мнения. Разрушайте основы заявлений собеседника и отбивайте у оппонента всякое желание спорить с вами. Еще пример. Почему у вашей компании такая плохая реклама? Неверный ответ. Плохая реклама? Как вы пришли к такому выводу? И тут ваш противник развернется в полную силу. Верный ответ, используя технику АРУ. Оценка. У вас сложилось ошибочное мнение. Резюме. В действительности клиенты и компания считают по-другому. Наша реклама очень эффективна и рекламная политика компании безупречна. Усиление. Доказательством этому может служить статистика наших продаж и рост выручки за последние полгода. Вот конкретные примеры трехшагового метода АРУ. Во время переговоров ограничивайте вопросы и возражения, фокусируясь на теме разговора. Например, это второстепенный вопрос. В конце концов, речь идет о стратегии фирмы, и у нас есть несколько вариантов развития. Сустьте абстрактные вопросы и упреки до уровня определения или простого объяснения термина. Например, понятие успеха можно трактовать по-разному. Что вы понимаете под успехом? Поясните, чтобы было ясно всем. Смело вскрывайте нечестные намерения критика. Например, какую цель вы преследуете, задавая этот сомнительный и спорный вопрос? Я напоминаю, что мы обсуждаем бюджет проекта. Подчеркивайте некомпетентность нечестных оппонентов. Например, как менеджер проекта вы должны знать, что вопрос носит чисто теоретический характер. Отнесите критические вопросы и полемические замечания к области теории. Например, этот вопрос из области теории, исходя же из практического опыта, должен возразить, что… Переадресуйте вопросы и ложные высказывания другим участникам разговора. Например, правомерный вопрос, но не по адресу. Спросите об этом нашего вице-президента по маркетингу. Подменяйте вопросы негативных собеседников другими вопросами. Например, это касается только технологии процесса. Правильный вопрос с точки зрения потребителя звучит так. Во время переговоров ограничивайте вопросы и возражения фокусируясь на теме разговора. Например, ваш вопрос не относится к теме разговора, потому что мы обсуждаем… Подведем итоги. Преимущества трехшагового метода АРУ очевидны. Вы последовательно занимаете позицию лидера в разговоре. Вы не вдаетесь в обсуждение настроения присутствующих и сохраняете спокойствие. Вы непоколебимы в своей позиции и строго придерживаетесь темы. Все ваши маневры не выходят за рамки вежливости и здравого смысла. И как результат, вы снова управляете и ситуацией, и эмоциями собеседника.